Глава 12. В направлении на Екатеринодар добровольческой армии предстояло пересечь Владикавказскую железную дорогу. Узловые станции Тихорецку и Сосыку занимали крупные силы красногвардейцев. По дороге ходили бронированные поезда. Чтобы избежать боя с ними, штаб прибегнул к ложным вылазкам в западном направлении. А затем из станицы Веселой армия круто повернула на юг. Из дневников очевидца. Колонны добровольцев двигались всю ночь, и к утру подошли к станице Новолеушковской, где под прикрытием Корниловского полка, занявшего станцию, была предпринята попытка пересечь железнодорожную насыпь. Но сделать это сходу не удалось. Остановленный разрывом полотна большевистский бронепоезд начал бить по развернувшейся колонне прямой наводкой. К тому же подтянувшийся из Тихорецкой крупный отряд ростовских рабочих, перемешанный с моряками-балтийцами, залег за насыпью, заткнув с собой образовавшуюся брешь. Бронепоезд Робеспьер остановился у самого края взорванных рельсов и начал методично долбить из крупного калибра. Добровольцы огрызались из четырех орудий батареи капитана Миончинского. Корниловцам было видно, как красноармейцы копошатся в грязи перед тупым рылом Робеспьера. Сиверс приказал восстанавливать развороченные пути под огнем. Несмотря на ответный обстрел белых, мелкий дождь и сильные порывы ветра, бронепоезд неумолимо продвигался к целому участку ветки. Офицеры инженерной роты успели подорвать полотно только в одном месте, кончился тол. Во-первых, Никто не ожидал от красных подобной прыти. А во-вторых, часть инженерного обоза, в котором была взрывчатка, сгинула в степи подвеселой. В бинокль рот Сорокин видел, как один из снарядов ударил в лужу рядом с тащившими шпалу красноармейцами. Фонтан грязной жижи поднял шпалу в воздух и завертел ее, как пропеллер. Будь-то играя в лапту, разорванными телами людей. Не успел дождик смыть кровавую жижу с брони Робеспьера, как новые муравьи уже выволокли свою ношу на насыпь. Снаряды ложились все кучнее, но красных это не останавливало. Под расстрелом ходят, догадался ротмистер, заметив размахивающего наганом комиссара. Ишь ты, даже не пригнется. Вдруг на левом фланге у неженцев засуетились. Ружейная трескотня, рассыпаясь дробью, смешалась с стрелями с танковых пулеметов. Отдаленная раскатистая «Ура!» ничего хорошего не предвещала. Наметом пронеслись кавалеристы Глазенапа. — Что там? — крикнул Сорокин, увидев среди скачущих знакомого поручика-партизана. — На неженцев матросня поперла. Наши гнутся, а те ломят. Короче, полный сос по полевой связи. — хохотнул поручик, крутясь на разгоряченном жеребце. Такая отчаянная веселость была Сорокину хорошо знакома. Обычно ею страдают лихие рубаки, чующие приближение кровавой схватки, как и дичь. — Айда с нами, ротмистер! Покрошим полосатых капусту, мать их! — опять загоготал Глазинаповец и, не дожидаясь ответа, дал вороному шпоры. — Ай, шайтан! Завистливо прищелкнул языком один из черкесов, сопровождающих Сорокина. «Казак!» — поправил ротмистер и, махнув черкесом за мной, повернул коня в обратную сторону. Батарею расположили в неглубоком овражке. Огонь велся с помощью корректировщиков, закрепившихся на верхушке скифского кургана метрах в трехстах справа. На удивление полевая связь работала четко и слышимость была довольно сносная. Однако пушкари Пьера уже начали соображать, откуда по ним ведут огонь. «Уходить отсюда надо!» — кричал Сорокин в ухо Миончинскому. «Корректировщиков тоже скоро снимут! Они же не дураки!» Ротмистер махнул в сторону красных. Командир батареи закивал, и по его закопченному лицу побежали капельки пота. «Наши там неплохо устроились, но все равно будем сниматься через 10 минут». «Пристрелялись уже!» «Я попросил бы вас забрать моих людей с кургана, пока мы будем возиться!» «Я воспользуюсь штабной линией?» «Конечно! И подтвердите!» Войс снаряда раскроил небо и воздух вокруг лопнул, съедаемый чудовищным разрывом. Сидя на корточках, капитан Мьянчинский ковырнул в ухе пальцем и стряхнул землю стулья, видавшей виды фуражки. Сорокин оглянулся. Теперь воспользоваться полевой связью не придется точно. На месте телефониста дымилась огромная воронка. «Все!» — командир батареи безнадежно махнул. «Пристрелялись!» Корректировщиков надо было спасать. Два артиллерийских поручика, окопавшиеся на верхушке древнего могильника, уже начали отстреливаться от трех десятков красных, растянувшихся неровной цепью. Ручной пулемет Люиса бил короткими очередями. Офицеры экономили патроны. Потеряв связь с батареей, поручики упрямо не желали оставлять выгодную позицию. — Какого хрена вы тут сидите? — хрипло выдохнул Сорокин, забравшись по склону вместе с обреками. — Но господин Дротмистер, — начал один из офицеров, — позиция-то сказочная. — Сворачивайтесь, — приказал Сорокин. — Или из нас скоро решето сделают. Он указал на гайкой вправо, из небольшой лощинки показалась вторая цепь красногвардейцев, а затем и башня броневика, сбирающегося на пригорок. Обреки нервно заругались на своем языке и, ловко перебирая ногами на спуске, устремились к лошадям. Каждый посадил за спину по артиллеристу, а Сорокин подхватил пулемет. Еще пять минут и клещи красных цепей сомкнулись бы. След добровольцам прогремела длинная очередь броневика, но расстояние было слишком большим. Пули разлетелись по степи, взбивая земляные фонтанчики. Нырнув в балку, откуда уже эвакуировалась батарея Миончинского, трое лошадей и пятеро всадников выскочили прямо на позиции неженцев. Картина открылась ужасающая. Перемазанные липкой грязью добровольцы переводили дух после рукопашной. Которой закончилась вторая атака балтийцев. Люди были настолько измотаны боем, что уцелевшие лежали в повалку вместе с убитыми и ранеными. Разбитые в кровь руки и лица омывал моросящий дождь, скатываясь грязно-красными струйками на сукно шинелей. Старый полковник с бородкой клинышком в растерзанной бикеше, пошатываясь, ходил между сослуживцами и без конца повторял: Господа, господа, «Но нельзя же так! Приводите себя в порядок! Прошу вас!» Спешившись, Сорокин и артиллеристы бросились помогать санитарам и приводить в чувство молодежь. Ротмистр хлопал кадетов по плечу, по щекам, встряхивал и приговаривал по-суворовски. «Орлы! Чудо-богатыри! Вся надежда на вас!» Это понемногу помогало. Натужный кашель, рвавшийся из получивших увечья тел, стал утихать, когда вдруг молодой, чуть схрипоцой голос сначала тихо, потом все громче затянул. Что ж ты, крылья, распускаешь? Надо моею головой, альдабычу. Себе чаешь, черный ворон, я не твой. Юноша, заставивший вздрогнуть усталые души, сидел на ящике из-под патронов, привалясь спиной к стенке траншеи. Кисть левой руки парень обмотал куском нательной рубахи, тяжело набухшим от крови. Трегранный штык, лежавший у ног винтовки, был сломан. Корнет пел истово и отчаянно, временами сглатывая и морщась от боли, но темпа не сбавляя. Не замечая, что стоит посреди глубокой лужи, Сорокин завороженно смотрел на поющего, чувствуя, что не сможет оторвать от него глаз, даже если рядом разорвется снаряд. Волнующее оцепенение передавалось и другим. Красивый и гордый, как взмах орлиного крыла, голос, Заставлял шевелить губами даже тяжелораненых. Последние строчки песни. «Хоть и смерть моя настала, Я солдат еще живой!» Уже мощно гремели над позициями, Подхваченные множеством голосов. Старый полковник плакал, Держась рукою за сердце. «Ребятушки!» «Милые мои!» «Спасибо!» Внезапно отдаленные свисты гиканье заставили всех повернуть головы. Дождь прекратил моросить, видимость улучшилась. Теперь Робеспьер переместил огонь своих орудий на правый фланг добровольцев. Сквозь разорванные клочья тумана стало видно, как две конные лавы устремились навстречу друг другу, сходясь в отчаянной рубке. Искорками на солнце засверкали клинки, и конные фигурки заплясали и завертелись в смертельном танце. Так впервые против донцов выступили кубанские казаки. Маятник колеблющегося настроения братьев-кубанцев качнулся влево. Вокруг станицы за ночь выросли окопы, из которых с утра по авангарду корниловцев ударили градом пуль. Кавалерийский бой был скоротечен. Перемещенный огонь добровольческой артиллерии и развернувшиеся цепи марковцев быстро заставили большевиков и кубанцев отойти. Их пешие цепи не успели еще скрыться за околицей Новолеушковской, как всадник в Белой Папахе в сопровождении четырех конных ординарцев уже влетел в станицу и исчез за поворотом улицы. Кто-то, узнав, крикнул «Генерал Марков!» Неженцы снова заволновались. Остро переживая гибель своих товарищей и ссыпля проклятиями в адрес кубанцев, начали браться за оружие. Только черкесы, не слезавшие все это время с коней, бесстрастно оглядывали горизонт, словно не имея к происходящему ни малейшего отношения. В амбразуре броневика было видно, как добровольцы неторопливо поднимаются, примыкают штыки и, привычно держа интервал, выстраиваются в цепи. Потому, как педантично застегиваются пуговицы на различного покроя шинелях, полушубках, гражданских пальто, становилось понятно, что атака будет отчаянной. И впрямь, идущие по размокшей степи с проплешинами жухлого снега растянутые шеренги представляли собой диковатое, даже мистическое зрелище. Словно вся русская императорская армия шагала в этом адском параде. Морские офицеры и офицеры пограничной стражи, артиллеристы, кавалеристы, пехотинцы, саперы, интенданты и связисты, юнкера и воспитанники кадетских корпусов, окопники и штабные, донские казаки-партизаны. Все они шли, каждый в свою атаку. Кто-то в последнюю, кто-то в первую. Но наверняка в самую главную. В этот час плечом к плечу, полуодетые и полуголодные, они были «Великая Россия», и они чувствовали это. Экипаж бронеавтомобиля «Остин и Жорец» напряженно ожидал команды к движению. Заняв позицию перед железнодорожной насыпью, неподалеку от Ребеспьера, броневик поддерживал огнем вылазки красногвардейцев. Или Лиходедову и Барашкову время от времени приходилось давать длинные очереди поверх черных бескозырок и солдатских попах. Но расстояние до добровольческих позиций было предельным, так что полили без особых угрызений совести. Последняя контратака, перешедшая в рукопашную, к радости юношей захлебнулась. Алешка и Вениамин то и дело поглядывали на командира. Белкин смотрел в амбразуру, вытирал бритый череп платком, и прислушивался, как осколки снарядов чиркают по клепанной шкуре Остина. План у товарищей созрел давно, но без общей команды по бронеотряду кататься под дулами бронепоезда было равносильно самоубийству. А команды все не поступало. Наконец Остин и Жорец натужно взвыл и покатил по степи, объезжая воронки. Дали команду. Бронеотряду выдвинутся навстречу атакующему противнику, уничтожая его пулеметным огнем. Используя броневики, красные решили смять наступающую белую пехоту и расколоть правый фланг добровольцев, вклинившись между неженцами и донскими партизанами поручика Курочкина. Где-то здесь, во вражках, укрывалась артиллерийская батарея, так надоевшая большевикам. Ее решили уничтожить во что бы то ни стало. План, созревший у друзей накануне вечера, Был прост, лих и, как всегда бывает в таких случаях, ненадежен. В основном полагаться приходилось на удачу. Как только броневик медленно пополз, служа прикрытием для идущей вслед за ним цепи красногвардейцев, план вступил в силу. Барашков рукоятка нога ударил по лысому черепу Белкина, склонившегося над смотровой щелью. Тупой удар пришелся чуть сбоку, над левым виском. Белкин охнул и завалился на бок. Пока Алешка оттаскивал массивное тело командира и связывал ему руки, студент-химик перехватил управление. До идущих на встречу с винтовками наперевес неженцев оставалось метров 400, когда три соседних броневика открыли прицельный огонь из всех пулеметов. В то же время красная пехота, развертывая свои порядки, перешла на бег. «Алеха, бей в белый свет!» А когда метров 200 проскочим, разворачивай на 180! крикнул Барашков Давай! Лиходедов лупанул из правой башни, куда-то в серое, с рваными голубыми просветами неба. Через мгновение Барашков нажал на газ и Остин, подпрыгивая на ухабах, резко вырвался вперед. Мотор заработал в полную силу. Главное теперь было не угодить в яму и не забуксовать в грязи. По лобовой броне застучали пули добровольцев. «Не экономно с их стороны!» — попробовал пошутить Алексей, давая еще одну длинную очередь черт знает куда. «Но ничего! Сейчас мы вам, господа, подсобим!» Картина, которую могли наблюдать неженцы, удивила бы кого угодно. Идущий на полном ходу броневик, не сбавляя скорости, Развернул обе башни назад и стал крушить то из одного, то из другого пулемета большевистскую пехоту. Скошенные люди валились лицом в талый снег. Замешательство красных позволило беглому Остину уйти на недосягаемое для броска гранаты расстояние, а офицерская рота, громыхнув «Ура!», рванула мимо угонщиков на освободившееся от врага пространство. Кому-то из юнкеров удалось подорвать гранатами еще один броневик, застрявший в липком черноземе. Атака рабочих захлебнулась. Вырвавшись из пролетарского плена, остинный жорец, словно лошадь, почуявшая родное стойло, радостно вскропнул и остановился. Люк открылся, и изумленным бойцам офицерской роты, на всякий случай приготовившим пару гранат, Предстал улыбающийся до ушей Алексей в авиаторской фуражке с очками над козырьком. «Господа, не стреляйте!» — прокричал он, поднимая вверх руки. «Мы партизаны-чернецовцы! А броневик Кутеповский? Вот, обратно вернули!» Следом показался Барашков. Он выталкивал наружу связанного Белкина, пребывающего в бессознательном состоянии. Неженцы, не обращая внимания на стрельбу красных, закричали ⁇ Ура! ⁇ хлопая беглецов по плечам и спинам. Инстинктивно морщится пуль, Лиходедов спросил, где Сорокин. Услышав проротмистра, неженцы закивали и показали направление. Сорокин сидел в неглубоком окопе. Время от времени он вставал в полный рост, глядел в бинокль, садился опять, что-то записывая в блокноте. Неподалеку горцевали обреки. Увидев авиаторов, горцы направили коней на перерез, издав несколько предупреждающих восклицаний. Ротмистер удивленно обернулся и, хлопнув себя ладонью по колену, расхохотался. — Вот это номер! Тенцы гнезда! Эк вас разодели! Ну здорово, хлопцы! Подойдя к ребятам, он обнял их. Выслушав Алешку и Вениамина, Сорокин снова воскликнул. Ай да молодцы! А так украсным сорвали! И, посмеиваясь уже над черкесами, ротмистер передразнил. Шайтан Арбау! Гегемона увели, э! Кавказцы качали головами и прищелкивали. Джигит, джигит! Сорокин гордо улыбнулся. Казаки они!